Собственно, в бывшем кабинете Леонида Валерьевича и разыгрывалась главная драма вечера. Кабинет запирался двумя способами. Когда еще была жива Лариса Николаевна, она предпочитала старый метод — на ключ, причем на два оборота. Но когда кабинет решили переоборудовать под стажеров и начинающую молодежь, в дверь врезали еще один замок, похожий на домофонный, с кнопочками, но не такой простой. Кнопки, будто утопленные в замке, требовалось нажимать одновременно и тут же, не отпуская, опустить вниз железку в виде рычага с дыркой для пальца, после чего толкнуть дверь. Тогда чуть ли не вся редакция сбежалась посмотреть на сверхсовременные изобретения. Как утверждали установщики, чудо дверной техники. Такой замок вообще мало у кого есть. «Может, лучше ключом? Сделаем дубликаты». — заметила скептически Лариса Николаевна. — Вам дверь жалко, — уточнил главный редактор, пришедший посмотреть на то, что обсуждала вся редакция. — И дверь тоже. — Но этих... — секретарь показала на студентов-стажеров. — Больше. — Ключ хоть им на шею можно повесить, чтоб не потеряли. — Нет, ну всё, — появился тогда в коридоре Саныч. — Кирдык молодому поколению. «Это ещё почему?» — удивился главный. Лариса Николаевна хмыкнула, понимая, о чём идёт речь. ты конечно никогда не войдут!» — хохотал Саныч. «Считайте, сухой закон ввели! Это ж проверка на трезвость! Зажать, потянуть, толкнуть! Я бы не справился!» Тем не менее, молодое поколение справлялось. Лариса Николаевна никогда не запирала дверь на ключ, а код от двери знали, кажется, все. Кто первый взломал дверь, того и диван. А диван? Ради этого в молодости на многое пойдешь. Со временем цифры на дверном коде стали такими вдавленными, что не стоило их и запоминать, тем более что определенной последовательности зажатия не требовалось. Некоторые умельцы так наловчились, что уже вдрызг пьяные могли вслепую совершить заданные действия нажать, отжать, толкнуть. Кабинет, то есть диван, не простаивал, а молодежь оттачивала навыки взлома, передавая из уст в уста, какими пальцами лучше зажимать, а каким отжимать крючок. Лучше всех справлялся с замком Лёва из отдела политики. Он славился многочисленными любовными связями и умением придумывать заголовки. Если Лёва дежурил на верстке, это было счастьем. Он всегда подгонял заголовки под нужный размер, при этом делая их ярче. После этого обязательно уводил новенькую верстальщицу в кабинет, демонстрируя трюк с открыванием двери. Лёва был блестящим придумщиком чего угодно. Новых тем для репортажей, заголовков, подачи материала. Но сам писал вяло. Насколько яркими, ироничными были его заголовки к чужим статьям, настолько скучными и неинтересными оказывались его собственные статьи. Но Лёву любили все. За лёгкость, готовность помочь, подежурить, придумать, сократить текст. Ему прощали рыдания молоденьких верстальщиц, которые, не выдержав кратковременной Лёвиной любви, увольнялись. Он был талантлив на короткой дистанции. В любовных связях, в заголовках, в верстке. Он жил, как газета, одним днем. На завтра старый выпуск отправлялся в мусорную корзину. Левин и любовницы забывались, не оставив в его памяти даже имени. А лёва был готов к новому дежурству. Новым блестящим заголовкам и новым блестящим кратковременным победам на любовном фронте. Главный редактор, зам главного, Саныч и прибежавшие следом Ирина Михайловна и Рита смотрели в разбитое окно. «Лёха вернулся?» — спросил Саныч. «Пока нет», — ответила Ирина Михайловна. катюху домой повёз». «Позвоните ему, будьте любезны», — попросил главный. «Пусть срочно возвращается. Скажите, я попросил. Очень. И выпишите ему премию. Придумайте сами, за что». Но только чтобы он приехал, как можно скорее. У нас тут, кажется, ЧП. — А где Серёга? — ахнула Ирина Михайловна. — В том-то и дело, — ответил главный. — Стул на месте, а Серёги нет. Уже по всей редакции искали. — Нигде. — А у тёти Люси в подсобке? — уточнила Ирина Михайловна. Тёти Люсина подсобка на кухне на втором этаже считалась совсем тайной комнатой. Вход туда был разрешён только избранным. Лёха там часто отсыпался. Антон тоже, если уж совсем тёща сгостилась. Серёгу в подсобке всегда ждал не только диван, но и ужин, по завету Людмилы. Новые поварихи всегда относили в её бывшую комнату для отдыха, которую так никто и не посмел занять, пирожки, бутерброды, чай в чайнике, плюшки какие-нибудь, на всякий случай». Повариха Людмила любила Серегу как родного сына, пусть и неуемного, неуправляемого, но все равно любимого. Он ей чем-то напоминал ее Ленечку, как она всем сообщала. Новые поварихи ничего не знали про Ленечку, но ослушаться боялись. Тем более, что главный и зам главного прекрасно знали про этот закуток и успешно им пользовались. Да что уж говорить. Зам главного с Катюшей именно там и укрывались от посторонних глаз. Тоже секрет Полишинеля. Зам главного — начальство, как-никак. Не будет же он за диван в бывшем кабинете Леонида Валерьевича сражаться. Не по статусу вроде как. А подсобка Людмила запиралась на ключ, дубликаты которого имелись у Лехи, зама и Сереги. Еще один запасной лежал на всякий случай под ковриком. И там нету. — ответил замглавного. — То есть он не выкинул стул, как обычно, — уточнила Ирина Михайловна, чувствуя, как кровь приливает к голове, становится нестерпимо жарко и одновременно муторно. Опять давление подскочило. Хорошо, хоть таблетки всегда при ней. Она положила одну под язык, потом еще одну, на всякий случай. Вечер, кажется, обещал быть долгим. — А внизу смотрели? — спросила она. «Где внизу?» — подала голос Рита, чем всех вывела из состояния ступора. «Если он не выбросил стул, значит, мог выброситься сам», — ответила Ирина Михайловна и первой подошла к окну. Остальные стояли, замерев от ужаса. «Там козырек внизу. Тела нет». «Точно?» — спросил главный. «Точно», — кивнула она. «Но козырек узкий». Мог и дальше упасть, если решил прыгнуть. «Надо спуститься и посмотреть», — решил главный. Все дружно кивнули, но никто не побежал вниз искать бездыханное тело Серёги. «Вы дозвонились до Алексея», — уточнил главный редактор. Да кого? до кого? Да Лёхи?» «Да, уже мчит назад», — ответила Ирина Михайловна. «Это хорошо». «Если под зданием редакции найдут труп... То есть я не то хотел сказать... В общем, огласки нам не избежать. Надо выработать версию до прихода органов. Иначе потом мы будем только оправдываться. Ещё припомнят прошлый случай». «Выходит, милицию мы пока не вызываем?» — уточнил замглавного. «Нет, пока нет. Надо провести внутреннее расследование, так сказать». «Я могу спуститься и посмотреть», — предложила Рита. «Меня никто не знает, даже не догадается, что я отсюда». «Да, это было бы очень смело и великодушно с вашей стороны», — ответил главный. «Ирина Михайловна, простите, Лёха повёз Катю домой?» Вдруг очнулся зам главного. «Да, Катюха решила в обмороке поваляться, но ничего страшного, мы её откачали. Я отправила Лёху её домой отвезти, не волнуйтесь». — ответила Ирина Михайловна. — В обмороке? — Я не знал, почему. — Из-за чего? — Замглавного явно переживал за свою Катюшу больше, чем за, возможно, выпавшего из окна коллегу. — Давление упало. — 90 на шестьдесят. — Еле дышала девочка. а — Из-за чего? — Так понятно. — Её это ваша Дарья, которая по культуре и вся такая высоконравственная, решила довести... «Накинулась и давай обвинять во всех смертных грехах. Пока вы тут панорамой любовались, мы с Ритой откачивали Катюху, которая от обвинений в обморок грохнулась. дарю то я отшила в грубой форме, так что не удивляйтесь, если она очередной донос настрочит. На меня или на Ритку?» «Да, Дарья этого так не оставит», — подтвердил главный. «Так увольте её, какие проблемы?» — сказала Ирина Михайловна. «Вам что важнее? Счастье вашего зама? Здоровье талантливой девчушки? Или это культурная бездарность?» «Если вас никто не держит, извините, за яйца из-за этой дамочки, так и что вам терять?» «Ирина Михайловна, вы умеете быть убедительной, особенно во фразе «про яйца», — невольно улыбнулся главный. «Так я что? Ничего, Катюху жалко. А эту хабалку не жалко!» Она и вас сдаст, если случай подвернётся. — Натура такая! — пожала плечами Ирина Михайловна. — Да, вы правы, натура, — согласился главный. Очень мстительная особа. — Но талантливая, особенно в доносах. Так пишет, как ни одну статью не написала. — Ой, так она и на вас стучала, — ахнула Ирина Михайловна. — Шантажировала? Вас-то чем? — Всегда найдётся, чем... Уклонился от прямого ответа главный. Особенно с мужчинами. — Нет. — Только не говорите, что вы с ней переспали, — воскликнула Ирина Михайловна, не сдержавшись. Ритаж присел от ужаса. — Ирина Михайловна, дорогая, давайте мы решим сейчас проблему с Сергеем, а потом разберемся с моим моральным обликом. Кстати, ключ от комнаты тети Люси. Все там же, под ковриком, — уточнил он у зама. — Да, конечно, — ответил удивлённо тут. — Откуда вы знаете? — Дорогой, эта комната для многих была пристанищем, в том числе и для меня, когда я был в вашем возрасте, — улыбнулся главный. — Надеюсь, вы пополняете запасы коньяка в левом шкафчике? — Нет, — признался зам. — Эх, молодёжь! А в наше время существовало правило — выпил коньяк, поставь новую бутылку. — Ирина Михайловна, оставляю вас за главную. Мне всего полчасика нужно. Вздремну и вернусь к вам, как огурчик. Тяжело что-то стало в последнее время. То одно, то другое. Так надеялся, что Сергей в этом году не устроит нам традиционного представления. И Дарья. Я ожидал от неё подобного, но не до такой же степени. Думал, ей хватит моей головной боли и проблем. Оказалось, что нет, не хватило вас переключилась. Она далеко пойдёт, помяните моё слово. Ну всё. Если будут новости, будите, не стесняйтесь. — А мне идти вниз? — уточнила Рита. — Если вас не затруднит. — вежливо попросил главный. — У них был роман с этой Дарьей, что ли? — спросила не неудержавшись Рита, когда главный вышел из кабинета. Следом выбежал зам. Саныч тоже сбежал, заявив, что ему нужно срочно позвонить. — Да, и эта дрянь последняя успела сообщить об этом его жене, — ответила Ирина Михайловна. — Требовала развода, или она пойдет выше. Доложит о нравственном падении главного, зама и всех остальных сотрудников. — Она не могла. — И он не мог с этой... — Рита была в шоке. «Ой, да кто знает, что у мужиков в голове! С кем мог, а с кем не мог! Выходит, что смог!» — отмахнула Ирина Михайловна. «Теперь остается только разгребать». «А что с серёгой делать?» — спросила Рита. «Ничего, ждем лёху Он профи, сразу скажет, сам выбросился или несчастный случай». «А замглавного?» «Тот хоть нормальным мужиком оказался». Наверняка уже мчиться к своей Катюхе, сидеть рядом и держать за руку. Если нет, я совсем потеряю веру в людей и в чувства. Но в этих ребят я пока верю. Они станут отличной парой, лишь бы только наш замглавного тряпкой не оказался. Надеюсь, ему хватит смелости развестись. Они с Катюхой станут счастливой семьёй. — Хотя бы на назло этой доносице Дарье! — улыбнулась Ирина Михайловна. — Я всё-таки спущусь. «Посмотрю, что там и как», — сказала Рита. «Только ничего не трогай. Дождись Лёху. Найди Коляна. У него спроси. Не видел ли он Серёгу?» — предупредила Ирина Михайловна. Рита спустилась. Внизу всё было как обычно. Народ шёл по сверкающей огнями улице, в ресторанах сидели люди. Город, который никогда не спит. Около входа в метро, как всегда, сидел бездомный. Его все местные знали — Колян. Он зарабатывал тем, что выкупал в редакционном киоске, располагавшемся на первом этаже редакции, старые выпуски газеты и продавал их с небольшой наценкой. Желающие всегда находились. Коляна кормили всей редакцией. Кто приносил суп, кто пирожки. Серега подарил ему спальный мешок. Ирина Михайловна принесла плед подушку. Колян знал про редакцию больше, чем все сотрудники вместе взятые. Ходили слухи, что Колян когда-то был Николаем Александровичем, довольно известным журналистом. Якобы работал в этой же редакции, но потом спился, все потерял, семью, квартиру, карьеру. Но так и жил рядом с родной редакцией. Вроде как лёха его опекал и охранял, не позволяя бывшим коллегам из милицейского участка выдворить бездомного из подворотни. Колян ничего не просил то есть не побирался, продавал или старые номера газеты, или списанные из редакционной библиотеки книги. Попадались и ценные экземпляры с дарственными надписями. Их когда-то выбросили за ненадобностью, а спустя годы выяснилось, что даритель — не кто-то там, а известный человек, признанный после смерти мэтром, классиком. Такие книги с автографом в букинистических могли подскочить в цене, Но Колян не следил за рынком. Находился почитатель или любопытный? Отлично. Колян продавал за столько, сколько предложат Никогда не торговался. Иногда у него случались приступы. Он видел призраков, фигуры, стоящие в арке подворотни Кричал, что приходили за ним. И тогда его отправляли в психиатрическую больницу подлечиться. Леха же и отвозил. Он утверждал, что Колян на самом деле не сумасшедший, а просто перепуганный, еще в детстве. Его отец служил в одном из министерств. Все было хорошо, пока не началась чистка рядов, неблагонадежных, недостаточно истовых, сочувствующих. Отец Коляна разбирался с жалобами трудящихся, то есть с доносами, большую половину которых сразу же уничтожал. Тогда стали писать жалобы уже на него, мол, не откликнулся, не среагировал. Отца Коляна вызвали на ковер. Разговор был тяжелый. Что уж ему там сказали, никому неизвестно. Но с тех пор отец каждое утро вставал в 5.30 утра, принимал душ, тщательно брился, надевал костюм и садился в коридоре ждать. Чемодан с самым необходимым, сменой белья, сухим пайком — Был давно собран и стоял наготове Жена, тоже не спавшая, спрашивала, когда это наконец закончится, когда муж наконец перестанет бояться обыска и ареста. Но тот так и не перестал. Больше всего он переживал, что не сможет встретить вламывающихся в шесть утра людей в приличном виде. Он не хотел, чтобы они его застали сонным, не сходившим в туалет в пижаме. Колян каждое утро слышал, как отец вставал, шел в ванную, потом на кухню выпить кофе. Без чашки кофе отец тоже не хотел встречать незваных гостей. Так продолжалось почти два года. Уже и жена спала спокойно, и Колян не просыпался. Но отец все еще был готов на все ровно к шести утра. Он аккуратно прикрывал двери в спальню и комнату сына и садился на стул в коридоре, ожидая визитёров. Не дождавшись, шёл на работу, делая вид, что всё в порядке. А ведь его даже не уволили. — Ты сам себя доведёшь, — твердила жена. — Сколько можно? Никому ты не нужен. Успокойся уже. Отец коля накивал, соглашаясь. — Да, никому не нужен. На работе вон премию выписали. Талоны на лечебное питание как выдавали, так и выдают. А ещё талон в магазин туфли, купить или ботинки, закрытая секция. — Давай ты хоть немного будешь радоваться жизни. — Все же хорошо. — Главное, все живы и здоровы, — умоляла жена. Но отец Коляна не мог радоваться. Он привык сидеть в коридоре и ждать ареста и обыска. В доме искать уже было нечего. Все, что можно, уничтожено, сожжено. Лишних денег никогда не водилось. Только одно удалось спасти бабушкино кольцо, которое мама Коляна засунула в его игрушку и ювелирно зашила. Кольцо было бросовое, неценное, но она не могла с ним расстаться. Думала, что уж игрушку ребенка при обыске не станут распарывать. А если распорят и достанут, найдут бижутерию, а не какой-то великий бриллиант. Отец Коляна умер там, где и сидел каждое утро. В коридоре. Инфаркт. Разрыв сердца, говоря по-простому. В дверь позвонили долгим непрерывным звонком. Тем, который он всё это время ждал, а, услышав, наконец умер, улыбаясь. Дождался. Дверной звонок продолжал трезвонить. Вышла заспанная жена. На пороге стоял почтальон, который попросил расписаться за телеграмму. — Почему так рано-то? — возмутилась жена. — Так правительственная, срочная. — — ответил почтальон. Телеграмма оказалась не только срочная, но и поздравительная. Красная поплашки. Мать Коляна вчитывалась в текст. «Поздравляем с юбилеем! Желаем!» и так далее. Она не понимала, какой юбилей. Так бывает от сильного стресса. Она вдруг забыла год рождения супруга, но вспомнила, что в этом году, буквально через день, юбилей их свадьбы. Серебряный. Как она могла забыть про 25 пять лет, прожитых вместе? Ничего ведь не готовили, гостей не приглашали, не планировали. Тогда почему их поздравляет руководство? «Шмулик, нас поздравляют с юбилеем. Ты знаешь, с каким?» — спросила мать Коляна. Но её Шмулик, Александр по документам, не отвечал. Мать пошла на кухню поставить чайник. Потом вбила в сковородку несколько яиц, вдруг Колечка захочет позавтракать. Он в нее пошел, по утрам не любил есть, глотал чай и убегал, зато вечером ужинал, будто на весь следующий день запасался. — Шмулик, остывает! — крикнула мать Коляна в коридор. Но Шмулик не пришел на кухню, извиняясь за опоздание, как делал всегда. Знал ведь, что жена не любит, когда еда на столе остывает, а он опять засиделся за книгой. Жене разогревать придется, а значит, идти на общую кухню, переливать суп в кастрюлю, потом снова в тарелку, перемывать и кастрюлю, и тарелку, еще сковородку, на которой подогревалась котлета. — Ой, Шмулик, я забыла! Нас поздравляют! Телеграмма пришла! — воскликнула радостно мама Коляна. Муж по-прежнему не отвечал, все еще сидя в коридоре, будто уснув. — Коля, завтракать! «И скажи своему отцу, что я помню про юбилей!» — закричала мама Коляна. Колян появился на пороге кухни. Папа умер. Кажется, он не дышит. Как это «не дышит»? А что он делает? Мать гадала, как вернуть пышность сдувшемуся омлету. Шмулек любил, когда пышный. Его мама так делала. Но она не оставила секрет рецепта невестке поэтому ее омлет всегда был похож на распластанный на тарелке блин, еще и подгоревший. — А ты смешивай подсолнечное и маргарин, — советовала матери Коляна соседка. — Подсолнечное пахнет, и маргарин тоже. Шмулик такой с запахом есть не будет, — отвечала мама Коляна. Соседка хмыкала, мол, зажрались совсем. У некоторых даже на растительное денег нет, не то что на маргарин. — Не знаю. «Кажется, нужно вызвать врача», — сказал Коля. Отец действительно умер от инфаркта. В тот самый момент, когда почтальон позвонил в дверь, у шмулика разорвалось сердце. Так всем рассказывала его вдова. На поминках ей выдали несколько продуктовых наборов, коробочку с медалью и какие-то клочки бумаги, продуктовые карточки в спецотдел. «Он умер из-за почтальона» твердила всем вдова. «Как такое возможно? Разве умирают от звонка в дверь?» Выходило, что умирают. «Странно, что он не умер раньше», заметил давний друг. «Почему?» удивилась вдова. «Потому что он был евреем», пожал плечами друг. еврей что, не живут долго?» все еще не понимала вдова. «Живут, конечно». — Почтальон не была еврейкой. Обычная женщина. Причем тут евреи? Мой муж был русским, по всем документам. — Примите мои соболезнования, — тихо сказал друг. Колян помнил, что еще некоторое время они жили на пенсию отца. Правда, с дачи, точнее половины дома в министерском поселке на берегу реки, их попросили. Другие чиновники, живые, претендовали а родственникам покойного вроде как не полагалось. Колян очень жалел о даче. Там был теннисный корт, и у него был друг, партнер по игре, Сашка, сосед по даче. Но родители не дружили и не общались. Сашка как-то сказал, что его мама считает себя выше его, Коляна, мамы, поэтому и не дружит по-соседски. Но Колян с Сашкой любили теннис. Сашка через отца выпрашивал дополнительный час — когда желающих поиграть не находилось. Они выходили на корт и представляли себя Джоном Макенроем и Джимми Коннорсом. У Сашки ракетка была модная, современная, у Коляна старая и простенькая, но это не имело никакого значения. Они играли честно. Потом пожимали руки друг другу и Жорику, который следил за кортами и, забравшись на вышку, выступал судьёй. Это были моменты абсолютного счастья. Играть с Сашкой, пожимать руку Жорику, который был горд своей ролью и всегда судил честно. Жорик чувствовал корт как родной. И с ним не стоило спорить. Они втроём иногда собирались вокруг места, куда попал мяч. И всегда выходило, что Жорик прав, когда мяч попадал в линию. Еще Колян переживал за маму. Она на казенном дачном участке разбила цветник и огород. Бархатцы, садовые розы, петрушка, укроп, лук — ничего особенного. Но мама любила этот участок и тряслась над бархатцами. Позже, после её смерти, Колян всегда просил служащих, отвечавших за уход на кладбище, высаживать бархатцы. И удивлялся, почему мамины цвели до поздней осени, а на кладбище держались едва пару месяцев. Иногда, заприметив нового сотрудника, Колян деликатно спрашивал, как фамилия? А как была фамилия отца? А как звали маму? А девичья фамилия мамы? Колян многих заставлял задуматься о собственном происхождении. Задать семье вопросы, которые считались неприличными или даже страшными. Он будоражил чувства, воспоминания, давно забытые и стёртые. Он возвращал память. «Ты чемодан уже собрал?» — спрашивал Колян, когда очередной сотрудник редакции от Коляна же и узнавал, что он, например, не просто так золотогорский, а вполне возможно, что Гольдберг. А отца на самом деле звали не Анатолий, а Натан. Бабушка, его мать, звала его дома Нати. Он родился на рассвете. «Таль, роса». «Нет». «Зачем?» — удивлялся человек, который еще вчера был простым Толей, без всяких семейных историй и обременений. «Собери. Тебя первого отправят по этапу», — заявлял Колян. Его, конечно, никто не слушал. «Какой этап? Те времена давно прошли. Можно писать о чем хочешь, быть кем хочешь, ездить куда захочешь». Но Колян всегда предрекал катастрофы и советовал не расслабляться. Опять всё вернётся. Его считали даже не бабкой-гадалкой, а сумасшедшим бездомным, причём с официальной справкой. «Лёха, наш-то опять начал конец света прогнозировать», — замечала Ирина Михайловна. «Пугает сотрудников. Может, его пора в больничку отправить?» «Отправлю», — соглашался Лёха. Но он всё правильно говорит. Нострадамус, честное слово. Всё, что он предсказывал, сбылось даже мне с ним страшно становится. — Лёха, ну ты-то здравый человек! — Колян и мне второе замужество предсказал. — И? Где я? И где мой второй муж? — Ну, честное слово, — рассмеялась Ирина Михайловна. — Ой, не зарекайтесь, Ирина Михайловна, вы же у нас... Ого-го! — смеялся Лёха. — Да ну тебя! — шутливо отмахивалась Ирина Михайловна. Разве что за коляна и выйду замуж. А что, сто лет знакомы. Я знаю, что он любит есть, какие книги читает. Кстати, в молодости он был красавец, но чисто Тихонов. Лицо тонкое, интеллигентное. Да к нему подойти было страшно, не то что кокетничать. Если посмотрит в коридоре случайно, так сразу желание загадывай. Как купить билет на автобус со счастливыми цифрами? Или как увидеть три машины с одинаковыми номерами? «Чего?» — не понял Лёха. «Того. Приметы того времени, когда я была худой красоткой», — хмыкнула Ирина Михайловна. «Билет купил в автобусе или в трамвае? Сложи первые и вторые две цифры. Если одинаковые числа получились, надо желание загадать и съесть билет, тогда сбудется. Плюс тренировка памяти и математика». Мы тогда все быстро считали. «Благодаря этим счастливым билетикам». Калькуляторов-то не было. В уме приходилось складывать, мозг напрягать. А если три машины с одинаковыми номерами увидишь, то самое сокровенное желание можно загадывать. Но непременно сказать про себя трижды — мое счастье. Тогда тебе и удача будет, и счастье нежданное. На голову прямо свалится. И вы в это верили? — рассмеялся Леха. — По молодости во все веришь. И в суженого и в брак на всю жизнь, — пожала плечами Ирина Михайловна. — Вон, посмотри на Катюху. Она так влюблена в нашего зама, что тоже начинаешь по неволе верить в любовь. Одну единственную и до конца жизни, которую нельзя предать. Я вот думаю, наш зам главного это понимает, что Катюха для него как не три, а сразу шесть машин с одинаковыми номерами. — Да ладно вам. Катюха молодая, красивая, зам главного женат. Ну, поваландаются еще пару месяцев, и все. Он не уйдет от жены, или она встретит другого принца. — Не, там другое. Там чувство настоящее. Если наш зам Катюху упустит, вся его жизнь под откос пойдет. Я много таких служебных романов повидала. И тут точно тебе говорю, любовь настоящая, по судьбе. — Ой, Ирина Михайловна, вы сейчас как наш Колян. Не то пророчица, не то гадалка, — отмахнулся со смешком Лёха. — Я знаю, что говорю, — немного обиженно заметила Ирина Михайловна. — Только у нашего зама с математикой плохо. Он явно не считал цифры на билетах, поэтому и не видит счастья перед своим носом. Но никто, даже Ирина Михайловна, не знал историю газеты лучше Коляна. Никто не мог рассказать ее так ярко. Никто не помнил все дюльтеры, как он. И никто не мог бы достовернее поведать, что случилось в том или ином году. Новички с Коляном не считались, а все, кто давно работал в редакции, с ним раскланивались, спрашивали, как самочувствие. «Его нет», — сказала запыхавшаяся Рита. «Как это нет?» «Колем всегда там», — ахнула Ирина Михайловна. «Вещи его на месте, как всегда, в углу лежат. А его самого нет?» — ответила Рита. «А ужин?» «Главный ему лично ужин относил. Еда была?» — уточнила Ирина Михайловна. «Не знаю, не посмотрела», — призналась Рита. «Молодёжь, ну вы вообще! Даже этому вас надо учить!» Возмутилась Ирина Михайловна и побежала на улицу. Позже она сидела с Лёхой в кабинете главного редактора и пила кофе. Лёха ел сразу два бутерброда, сложенные один на другой. Они столкнулись на улице. Колян исчез, будто след простыл, как и Серёга. Трупа не было, тело тоже. Если он и вышел в окно... То точно дошел до другой улицы или переулка. «И что нам делать?» — спросил главный, которого пришлось разбудить. «Полицию вызываем». «И кого ищем? Серегу или Коляна?» «Коляна точно искать никто не будет». «Серегу, да, он же наш звезда, известный журналист». «Шумиха поднимется», — ответила Ирина Михайловна. «Шумихи нам точно сейчас не нужно», — сказал главный редактор. «Ирина Михайловна...» Можно с вами поговорить? Наедине? Так сказать, личный вопрос. Главный бухгалтер подошла к главному. — Я не знаю, что делать, честно, — признался главный. — Что вы посоветуете? — А можно я плов доем? — спросил Лёха, доживав бутерброд. — Да, конечно, Алексей, — ответил главный. — Там ещё в контейнере, кажется, салат. Жена главного редактора готовила ему еду и складывала в контейнеры. К ним прилагались приборы — вилка, нож. Не десертная, а чуть большего размера. И когда главный однажды вместе с остатками еды выбросил вилку, такую же искали по всем магазинам, чтобы его жена не расстраивалась. Она готовила прекрасно, невозможно вкусно. Но главный отчаянно пытался похудеть. О чем не сообщал жене, чтобы та не заподозрила ничего плохого — то есть наличие любовницы, ради которой муж вдруг решил вернуть былую форму. Он приглашал корреспондентов, обозревателей и предлагал обед. Это вроде как считалось высшим проявлением симпатии. Корреспонденты подъедали контейнеры подчистую. Главный смотрел, как они едят, и радовался. Жена главного тоже радовалась. Пока однажды на какой-то встрече один сотрудник не сделал ей комплимент, мол, так вкусно, с ума сойти и если бы не ее обеды, точно бы ноги протянул. Так на главного поняла, что кормит редакцию, а не собственного мужа. А кто кормит его, неизвестно. Точнее, многим было известно. Кормит, то есть не едой, а духовной пищей, Дарья, тогда еще корреспондент отдела культуры, быстро ставшая обозревателем. Ее не волновал гастрит главного и другие заболевания. Ее волновало собственное будущее. Она же доложила о связи жене, надеясь, что та сама начнет действовать. Сообщит, куда следует. Подаст на развод, подорвет репутацию мужа. Но та молчала, будто воды в рот набрала. Муж по-прежнему отправлялся домой, где ему были вроде как рады. Дарья не понимала, что происходит. И тогда пошла дальше. Обратилась в высшие инстанции. Написала донос, что жена потворствует разложению нравов, распутному образу жизни своего супруга. Дальше следовало перечисление служебных романов, на которые главный редактор закрывал глаза, то есть разрешал, даже содействовал, если разобраться. Не увольнял, не устраивал собраний с повесткой о моральном облике того или иного сотрудника. «Да что говорить!» Заместитель главного редактора имеет связь со стажеркой. Открытую. О чем знают все в редакции, но тоже покрывают. Кто конкретно покрывает? Пожалуйста, список сотрудников. Разберитесь. Первый в списке, конечно, главный редактор и Михаил Александрович. Да, безусловно, заслуженный журналист, можно сказать, классик, но тоже наверняка не без греха. Так что стоит разобраться, взять на карандаш. Где свидетели? Будут, не сомневайтесь. Да, никогда не знаешь, когда все вдруг взорвется. Или вдруг Вселенная решит все выяснить за один день, чтобы уж избавиться от проблемы. И насылает на людей сразу все. Так, чтобы поняли, какого спокойствия лишились и молились о его возвращении. «Дарья твоя не уймется», — твердила главбух главному редактору, пользуясь тем, что знала того еще корреспондентом хотя при людях всегда обращалась к нему на «вы» и по имени-отчеству, как и он к ней. «Ну почему вы, мужики, выбираете себе таких любовниц? Мозг вообще отказывает. Где это доносится и где твоя жена?» «Ты вообще чем думал?» «Хотя не надо, не отвечай». «Ну ты ее как-то припугни, что ли? Чтобы она перестала всем кровь пить». «Хочет тебе мстить?» «Так я ж не против, что ты таким идиотом оказался. Причем здесь остальные? На всех в редакции доносы строчит. Или ты не в курсе? Зачем тебе эта хабалка понадобилась? Ни образование, ни воспитание. Один гонор. Корону на голову нацепила и ходит». «Ирочка, и не знаю, как ее унять», — признался главный. «Она мне угрожает. Говорит, что все жене сообщит». «Жена твоя и так все давно знает» но все еще тебя терпит. И детям. Она говорит, что детям все расскажет. Как я с ней и до нее их матери изменял, признался главный. Ну, совсем идиот. Ты ей и о своих прошлых связях сообщил. Решил козырнуть на старости лет, ахнула Ирина Михайловна. Да случайно получилось, кивнул обреченный главный. Понимаешь, я обещал жене, что все поклялся, детьми поклялся, их здоровьем. У Артема сейчас госэкзамены в институте, он и так переживает. Говорит, я его заставил учиться, а он не хочет. У Машки переходный возраст, им никак нельзя про меня узнать. Раньше ты не мог об этом подумать. Или нашел бы себе нормальную любовницу, а не эту... Прости, Господи. Да она всех сдаст ради собственной выгоды. Плевать ей на твоих детей, и на твою жену тем более, и на тебя тоже. Она говорила, что любит меня, восхищается, — признался главный. Господи, ну что за детский сад? Вас жизнь ничему вообще не учит. Вспомни, как мы еле разрулили конфликт с твоей бывшей любовницей, которая кричала, что беременна, а потом вроде как само рассосалась, после того, как ты ей денег дал. Сколько она потом тебя шантажировала? «Отправь ты эту Дашу туда!» «Откуда она вылезла?» «У тебя есть связи, влияние. Давай лёху подключим. Она в 24 часа из Москвы уедет». «Зачем ты ее терпишь? Не понимаю!» — закричала Ирина Михайловна. «Ирочка, не кричи. Мне и так плохо!» Главный сел в кресло и поник плечами. Сидел, сгорбившись, как старик. «Прекрати немедленно! Скажи, что мне делать!» отдай распоряжение ты главный редактор ты решаешь продолжал настаивать ирина михайловна ирочка я устал ужасно устал от всего больше не могу а кто у нас в библиотеке работает сейчас что причем здесь библиотека семён работает как и всегда а что имея в виду он очень зол после того как ты решил устроить ревизию и половину книг выбросил. «Я не выбросил. Я же просил отдать в другие библиотеки, фонды, раздать близким», — пытался оправдаться главный. «Для Семёна считай, что выбросил и сжёг», — отрезала Ирина Михайловна. «Я всегда мечтал работать в библиотеке. Разбирать фонды, архивы или работать в книжном магазине в букинистическом отделе. Не могу больше. Сейчас придётся опять разбираться с выбитым окном, А у меня нет сил. Не хочу. Иришечка, давай ты, а? Скажи, что я заболел. Грипп, температура сорок. Я не смогу сейчас врать. То есть ты хочешь попросту сбежать, да? И пусть Иришечка решает. С новой силой заорала Ирина Михайловна. Нет, дорогой. Или ты сейчас все разрулишь, пошлешь хрен свою любовницу, вытащишь Серегу из любой жопы, в которой бы он не оказался. Или больше сюда не приходи и не называй меня Иришечкой. Подумай, наконец, не только о себе и о своих косяках, но и о Серёге, Саныче, Лёхе, а Катюхе, в конце концов. Ты хоть понимаешь, что твоя мерзотная Даша может испортить ей всю жизнь, если делу дать ход? По всему выходит, что твой зам — святоша, а Катюха — разрушительница крепкого брака. Ты отмажешь зама, «А Катюха что?» «Я не знаю, что делать, правда. Ириш, я устал ужасно». «Все мужики тряпки». Когда дело доходит до дела. «Давай, подумай о детях. И уже помирись с членами, как вы с мужиками любите». «Надо найти серёгу и Коляна. Это первое». «Милицию мы пока не вызывали. лёху я уже отправила на поиски. Потом разберись со своей Дашей. Объясни ей» что никакая из ее писулек не пойдет дальше, как бы она ни старалась. Потом скажи своему заму, чтобы разобрался в личной жизни. И переведи Катюху на ставку корреспондента. Она верная честная, потом сполна отработает. Может, тогда и клятву свою отмолишь. Здоровьем детей он поклялся. Лучше бы своей жизнью, честное слово. Ты совсем идиот? Как так можно было? — Хорошо, Ириш, я все сделаю, — кивнул главный редактор. «Конечно сделаешь, иначе я тебя сама с Теплером прибью», — заявила Ирина Михайловна. «Спасибо тебе», — улыбнулся главный. «За что?» «То есть я понимаю, что за все, но ты что имеешь в виду?» «За то, что никогда никому про нас не рассказывала», — признался главный и попытался ее обнять. «Ты уж меня прости, но было бы о чем рассказывать». Я бы не про твою дурость рассказывала, а про свою. Зачем мне это нужно? И потом, я тебя любила, правда, очень. А тех, кого любишь, не предаешь. Выходит, меня никто не любил, кроме тебя. Так, не начинай, пожалуйста. Тебя любит твоя жена, раз все это терпит столько лет. Любят твои дети, у тебя есть семья. Не гневи Бога. — Просто поступи сейчас правильно. Сделай так, как нужно. Риту нашел лёха в ближайшем кафе-подворотне. Девушка была пьяна в хлам. Она рассказала, что увидела вроде бы кровавое пятно на асфальте и решила, что это Серега. То есть его кровь, а он, получается, умер кажется, Рита впервые осознала, что человек, которого она видела буквально утром, уже покойник. Смерть никогда не ходила с ней рядом. Она никого не хоронила из близких. Бабушка умерла, но она была старенькой, так что все было ожидаемо, и Рита на похоронах не присутствовала. Счастливая жизнь, можно сказать. лёха посочувствовал, загрузил ее в машину и отвез домой. Потом вернулся в редакцию. Там все еще вяло отмечали. Остались только самые крепкие сотрудники. Но в кабинете с выбитым окном никого не было. Там стало совсем холодно. Леха спустился в подъезд. Место коляна пустовало Только неубранные книги и газеты шевелили страницами на ветру. Леха пошел в подъезд редакции, но вернулся и собрал самодельный стеллаж, на котором Колян выставлял книги. Нехорошо, если украдут. Колян расстроится. Он никогда не говорил про книги товар. Он не продавал их, а отдавал за символическую плату в добрые руки. Мог и не отдать, если не нравился потенциальный владелец. Лёха вспомнил, как однажды видел Коляна плачущим. Горько, отчаянно, как плачут над покойником. Рядом с ним на полу сидел, держась за голову, Семён. Он раскачивался, как иудеи во время молитвы. В длинном коридоре все подоконники были завалены книгами, списанными из библиотеки. Семен, чью жизнь составляла эта библиотека, не знал, что делать. Он так и спрашивал сам себя. «Что у них? Сжечь? Библиотеки не берут. Куда их отдать?» Колян осторожно брал книгу с подоконника, листал страницы. Он тоже будто пребывал в трансе. Помочь чем? Подошёл тогда к ним Лёха. Оба посмотрели на него одинаковыми обезумевшими взглядами, в которых не было жизни. Только катастрофа. «Смотри, ещё один», — Колян показал Семёну книгу. Тот посмотрел, кивнул. Лёха смотрел, не понимая, о чём речь. «Книга с автографом». Бывший главный редактор написал книгу и подписал своему преемнику. Тот, видимо, книгу выбросил. Семён подобрал и хранил в библиотеке. А теперь она вот здесь, никому не нужная, объяснил Колен. Может, позвонить друзьям, родственникам, пусть заберут, предложил Лёха. Никому не надо, я звонил, ответил Семён. Лёха развел руками. Он был рад помочь но слез одного и раскачиваний и другого так и не забыл. Это было страшное зрелище. Поэтому аккуратно сложил газеты, книги выровнял стопкой, занес в подъезд самодельный стеллаж. — Где носит Коляна? — Он никогда бы не оставил книги под дождем и снегом. — Ни за что. — Значит, точно что-то случилось. лёха стоял в подъезде и не знал, что делать дальше. — Где искать Коляна? Что случилось с Серёгой? Если выпал из окна, то куда подевалось тело? Если была кровь, то значит, пострадал. Или это не кровь, а просто Рите так показалось от страха. И главный, и Ирина Михайловна верили, что Лёха может из-под земли достать кого угодно, разрулить любую проблему. Но сейчас он ничего не мог. Не понимал, как. «Если бы было тело, было бы дело» как говорили его бывшие сослуживцы. А тела не было. Исчезновение бомжа, каковым считался Колян, вообще никого не волновало. Ну, переполз в другую подворотню. Или упился и валяется в канаве. Кому лёха мог бы рассказать про книги и журналы, которые для Коляна святое, его душа? Кто бы без всяких причин отрекся от души? Вот и что теперь делать? лёха закурил чего не позволял себе в помещении. Была у него такая этика — на работе не курить. Всегда выходил на улицу. Само здание вызывало у него уважение. Каждый раз, поднимаясь по лестницам, он испытывал трепет, который с годами не проходил. По этим же лестницам ходили великие люди. Когда он впервые попал в кабинет главного редактора, ему стало плохо, по-настоящему. Он, прошедший афган, ветеран — Даже там не испытывал подобного страха. Каждый коридор был не просто коридором, а намоленным местом. Стены, двери. Лёха понимал, что вокруг сама история, и удивлялся, почему остальные этого не чувствуют. В библиотеку к Семёну он вообще боялся заходить. Там было другое царство, книжное. — Вы все эти книги читали? — спросил как-то он у Семёна. — Не все, конечно, — ответил тот, будто извиняясь. Еще три или четыре непрочитанными остались. Леха восхищался образованностью, преклонялся перед чужим талантом, восторгался знанием языков. Он сам пытался учить английский с самоучителем, но никак не получалось. Не мог запомнить даже элементарные слова. Люди, говорившие на других языках, как на родном — Его завораживали. Как тот жилья Илья, владевший английским. Или Катюша, которая знала болгарский. Снимала жилье с болгаркой, от нее и научилась. «Алексей, не переносите достоинства, которыми вы восхищаетесь, на всю личность», — сказал ему однажды семён «Это как?» — не понял Леха. «Ну вот вы, допустим, сломали ногу в двух местах и попали в руки к хирургу». — начал рассуждать Семён. — Да, только не ногу, а в руку попали. Две пули. Хирург вытащил, хотя говорили, что я без руки останусь. — кивнул с пониманием Лёха. — Так вот, врач, которым вы восхищаетесь, — продолжил Семён. — Он гений! Столько ребят наших спас! — горячо заверил его Лёха. — Да, не сомневаюсь, он герой. Настоящий профессионал, хирург высокого уровня. — Так и есть. Но, допустим, он не читал Шекспира или Чехова. Возможно, он пишет с ошибками или делает неправильные ударения в словах. Тогда что? Он перестанет быть замечательным хирургом? — Нет. — Конечно, нет. — Но он не может неправильно писать, — сказал Лёха. — Допустим, нет. — Тогда что? — мягко спросил Семён. — Не знаю. — Об этом я вам и говорю. Если человек — гений в одном деле, в своей профессии, это вовсе не означает, что он специалист по всем остальным вопросам. Или что он вообще может быть честным и порядочным. Разделяйте эти сферы. И Лёха научился разделять. Даша, любовница главного, писала тексты, которые ему нравились. Но в остальном, по большому счёту, оказалась мелкой стукачкой, дешёвой шантажисткой. Серега был невероятно талантлив, но делал больно многим близким. Главный редактор, мэтр, классик, позволил развалить библиотеку и заставил страдать двух человек. Нет, трех, включая Ирину Михайловну, которую тоже предал, заставив провести это списание официально, и та не могла не подчиниться. Нет, главный предал всех, связавшись с Дашей, и себя, и подчиненных, на которых она строчила доносы. Выходит, талант действительно не определяет порядочность. Как всегда казалось Лехе.